Глава третья «Хм, а почему этот паук такой уверенный в себе?» Сразу перестал клепать своих куколок и смотрит на меня недобро. Ещё подлом начинает подкрадываться, типа я его не вижу. Как минимум, для такого ему нужна невидимость. А он здесь поверил в себя. И в то же время продолжает упаковывать дверь толстым слоем паутины, что я уже не уверен, как проще мне выбраться отсюда, сломать стену или прорвать паутину, если получится. О, теперь еще начал шипеть в мою сторону. Но нет, это совсем неинтересно. Кажется, он мысленно уже сожрал меня. Я, конечно, понимаю, что так просто мне его не убить. Да и не он сейчас моя основная проблема. Вижу, что ему не выбраться отсюда, так как он своими размерами больше прохода, а потому... «Как тебе такое, мудила?» Открываю портал и прохожу в него, и вот я уже стою на балкончике, который находится подальше от этого места. «Шкар!» доносится до меня крик, который оглушает весь замок. Ухожу блинками подальше от портала, но его держу еще открытым. Это было правильным решением, и случилось так, как я планировал. Из портала стремительно вылетела лапа паука, которая пыталась достать меня. «Угу. Какой ты умный и хитрый паучара!» Портал закрывается, а костяная лапа отрывается и падает вниз. Ещё один визг разносится по замку. Вот какого хрена она чувствует боль? Или это не боль, а тупо обида? Обида в душе за потерянную лапку. Всё, может быть. Подхожу к лапе и пинаю её, но она не шевелится. Ну, значит, безопасно, и закидываю её в инвентарь Потом в замке где-то повешу на стене в виде трофея. Такс, появилась у меня одна идейка. Забираюсь по платформам на высоту и на одной из платформ открываю портал, который ведёт к пауку. А сам сижу на другой платформе, подальше, и, как в прошлый раз, держу дистанцию. Паучок-дорочок не заставил себя ждать и высунул в этот раз сразу две лапы, которые шарят здесь, пытаясь меня опять достать. Закрываю портал, и в этот раз уже минус две лапки. «Хм, а у него проблемы с интеллектом, как я погляжу». Раз идет такая вечеринка, то не вижу смысла останавливаться и открываю туда еще один портал. Только в этот раз падла не спешит идти в бой. Неужели поумнел, потеряв три лапы? Может мне стать дрессировщиком нежитья? Не прошло и десяти минут, а какой результат? Если он и поумнел, то только слегка. Судя по всему, понял, что идти в одиночку ему не вариант и давай закинуть сюда своих готовых скелетов. Пацаны, они бравые, вояки хоть куда. Побегают, сразу готовые к бою, и летят с платформы вниз, махая своими конечностями. Вот честное слово, я уже минут 20 смотрю на этот скелетопад и ржу, а он все не прекращается. Паук реально думает, что там идет серьезная битва и посылает всех подряд? Ну и пускай себе думает, что хочет, а у меня другие дела. Спустился вниз, но портал так и оставил открытым. Будем по поголовье скелетов, даже не прикладывая к этому никаких усилий. Я же искал новые точки обороны, которые мне нужно сломать. Вроде даже начало что-то получаться, но это не сыграло особой роли, так как вампирам первым удалось прорваться, и здесь начался полный хаос. Тут дело даже не в том, что я слаб по сравнению с вампирами, а скорее в их количестве и в том, что они бойцы ближнего боя. Мне просто некомфортно слишком долго рубиться на одном месте, да и регенерация у нас разная. Их можно кровью отпоить». Для этого они и носят с собой запасы в специальных пробирках. Да-да, такие существуют в их мире, а теперь в нашем. Прапор их уже купил за бесценок на торговой площадке, ведь они очень малому количеству людей нужны. За вампирами бойцы смогли прорваться, теперь вообще всё интересно пошло. Так, к примеру, бойцы занимали стены, и оттуда уже обстреливали внутреннюю территорию, куда только могли достать. В замок пока не спешили заходить, так как надо зачистить здесь всё хорошенько. Хотя особо это и не требовалось, так как теперь скелеты сами к ним бежали, пытаясь отбить эту осаду. Я тоже немного посидел на стенах и помог бойцам, убивая самых стрёмных тварей своими стрелами. Дело двигалось, и мне всё-таки пришлось думать о возвращении к паучку. Это хрен знает, кто из моих сможет с ним справиться. Решил пойти в одиночку его завалить, но потом задумался, крепко задумался. Закрыл портал и открыл его в другом месте. «Привет!» — поздоровался я с тем, кто был мне сейчас нужен. «О-о-о, — он, и одним ударом кулака, разбив глупую голову скелета, бросился ко мне и сжал в широких объятиях. «Я уже успел соскучиться, ты так редко заходишь в гости!» Я взглядом обвел поле боя и прикинул, что такое себе место для встречи. Отряд Салапов здесь веселится по полной. Должен сказать, что бойцов он себе выбрал под стать. Такими можно пролом в стене заложить, и фиг они сломаются. Все мощные, крепкие, и есть в них что-то безумное, словно боевой отряд берсерков, помешанных на бойне. Вот так один из них сейчас машет дубиной. Он, наверное, возомнил себя богдарем и не признает другого оружия. Плевать, что дубина железная, он машет ей как перышком. — Вижу, ты уже оценил Добрыню? — во все тридцать два зуба улыбается косолапый. — У него похожий навык на мой. «Ну, должен тебе сказать, он и без него очень силён. Наверное, в детстве его забыли в тренажёрном зале и забрали лишь к тридцати годам, когда он там все станки переломал». «Угу, силён». «Действительно, было на что посмотреть». Гончая была не то что убита, она раздавлена одним массивным ударом, а затем и от её станков он отмахнулся легко. «У меня очень специальный отбор в отряд», — с гордостью выпятил он грудь. Я так понял, чтобы попасть к нему, нужно быть в душе богатарем. Или как в одном мультфильме упасть в чан с волшебным зельем. «Я чего зашел?» — начал я говорить по делу. «Хочешь сильного врага завалить?» «Ну, ты, друг, вообще за кого меня принимаешь?» — сразу насупился он. «Конечно хочу. И мои парни тоже будут не против». В ответ мне заревели еще девять глоток, подтверждая это. «Думаю, тогда же будет веселее». «Тогда готовьтесь», — сказал я им и открыл портал. Только вот они не спешили в него проходить, так как у них здесь было определенное задание. Мы подождали, пока не прибудет отряд, который их заменил, и только тогда они стали свободными. Мы прошли в портал, который вел не прямо к пауку, а в боковый проход. Не хватало еще прямо к нему в пасть заявиться. Я быстренько им рассказал, что здесь происходит и как, и те, кажется, даже обрадовались. Маньяки. Я, конечно, понимал, что вряд ли он им что-то сделает. Слишком неудобный враг для меня. А для них самое то. если, конечно, паук не восстановил свои лапки. Мне его просто было трудно пробить. Там несколько метров костей на броне, и даже глазницы закрыты костями. Но думаю, что бойцы его просто запинают до смерти. А раз у нас теперь десяток таких косолапых, то мне даже страшно представить, что они с ним сделают. Отряд прибыл на место так быстро, что, кажется, даже на перегонки друг с другом бежали. И к моему удивлению, Вход уже не был закрыт паутиной, а наоборот, был открыт. Зараза, этот паук пытался выбраться, но у него ничего не получалось. Портал я тогда закрыл, и он снова через проем отправлял своих скелетов. Бойцы с легкостью разобрались с ними и забежали внутрь. Оставлять их одних я не стал, а то эта зараза может и неприятные сюрпризы преподнести. Вдруг потом придется быстренько делать ноги, и мой портал может им пригодиться. Конечно, если там выпадет что-то крутое, будет обидно. С другой стороны, этот отряд силен. Я слышал о нём от комбата, да Лифа хвалила их как тех, кто всегда идёт впереди и принимает на себя самый жёсткий удар. Им бы ещё регенерацию найти, и вообще будет пушка. А пока я встал сбоку и только наблюдал, что сейчас будет. — Ух ты! — воскликнул косолапый и довольно потёр руки. — Шикарный подарок, ты был прав. Меня он уже не видел, но знал, что я здесь. Кстати, на всякий случай, я повесил на них метки, так как понял, что не на всех они были. Нужно будет опять пройтись по клану и раскидать метки, а то слишком много новичков появилось. Но главное, что я видел, на них нет меток других планов. Кстати, да, другие планы. Нужно будет в ближайшее время устроить рейд и проверить, не затесались ли в наши ряды враги. О, они начали! Да как начали! «Паук такой мудрый и умный, давай к ним подкрадываться!» И принялся снова закрывать проход, а отряд косолапого лишь заржал и легко обошёл его. Паук явно не ожидал, что еда или добыча сама идёт к нему в лапы и рванул на Добрыню. Блин, глупец! Раздался звон от удара дубиной, как по колоколу, и несколько костяных пластин рассыпались. Я должен сказать, что его сила почти наравне с моей, вот только скорости у меня явно побольше. За эту атаку Добрыня чуть не поплатился своей рукой, когда тот попытался ему ее откусить. Да не вышло. С трех сторон на него сразу напали и произвели неслабые атаки. А косолапы так вообще своим мечом отсек ему лапу. Ладно, должен признать, что у косолапа кажется, силы даже больше, чем у меня. А еще я понял, в чем сила этого отряда. Они работают очень слаженно. В момент атаки боец становится очень уязвимым для быстрых противников. Вот другие его и страхуют. Кроме того... Там были и владельцы других навыков. Так кто-то накинул цепь на шею пауку, и та раскалилась до красна, а боец держит ее в руках и даже не замечает. Тянет спокойно на себя паучка, пока другие его лупят. Примерно двадцать минут это все происходило, и я лишь качал головой. «Это не битва, а тупое избиение. Бедняга кидается на всех, да только половины лап у него уже нет. И башка вся в трещинах, а из брюшка торчит металлическое копье». Кстати, я блинком к нему прыгнул, чтобы пощупать копье, А оно аж восьмого уровня, хотя по виду похоже на металлическую трубу, украденную где-то на заводе. Вот это копьё-трубу они и вогнали ему в брюхо, и давай забивать молотами и плоской стороной мечей. Как же им весело, даже мешать не буду. Нужно присмотреться на будущее к ним. В последних битвах я понял, что сам не выгребаю быть во всех местах одновременно. Первым делом идут вампиры, как я уже понял, но они рождены для такого. Гномы тоже отдельная песня, а вот этот боевой отряд можно натравить на неудобных для меня противников. Да, паук вовсю плюет со своей паутиной и атакует их, а им плевать. Просто принимают на щит и дают своей немалой силой, не давая паутине взять разгон и смести их. Один раз за все это время мне пришлось им помочь, когда прошляпали момент, и паучок чуть не перекусил одного из них. Блинком прыгнул на голову паука в момент рывка и долбанул своим молотом, отчего сразу три пластины раскололись. Такая битва забавная получилась, но и она пришла к своему логическому завершению. Паучок наконец-то и сдох. А затем мужики начали удивленно обсуждать, как каждый из них получил по уровню. Рад за них. Жаль, что мне все равно бы ничего не дали. Кого же мне нужно убить, чтобы получить хоть что-то? Может, у Руса? Знать бы еще, где он прячется. «Вас назад подкинуть?» — подошёл к ним, когда всё закончилось. «Назад? Зачем?» — улыбнулся Косолапый. «Мы как раз замок и прорвались, а теперь мы тут». «Здесь ещё опасно», — решил предупредить их на всякий случай. «Вот это лично! заржал Косолапый, а команда его поддержала. «Не переживай за нас, и спасибо за паучка». Мы распрощались на этой ноте, и я отправился дальше по комнатам убивать нежить. «Кажется, Косолапый меня сдал». так как мне написал Алифа и очень настойчиво попросил открыть им портал. А после нее написал еще и комбат, который тоже попросил за пятерку отрядов. Так мне пришлось таксовать, грубо говоря, перевозить бойцов с одной точки на другую, а когда случилась критическая ситуация, то забирать раненых. Битвы шли сейчас повсюду. Однако, как должен заметить, рекордсменами по убитым были даже не вампиры, а Жорик с Жижиком. Те рубились, войдя в азарт, и не останавливались даже на перекус. Вот тут зарыта маленькая такая собачка. Я им пообещал целый праздничный трехярусный торт. Полина где-то вычитала про тортики из бургеров. Я рассказал о нем Жорику, ну а Жижика легко было подкупить пятикилограммовой шоколадной печенюшкой. Предварительно, конечно, все было обговорено с Полей, и она согласилась. А то представляю, какой скандал они бы мне закатили, если бы я не выполнил то, что обещал. Они хорошо отрабатывали свою еду, но я все равно не против увидеть здесь Каю. Главное, чтобы она мне больше никого не подкинула из своих детей». Бродя по замку, я все чаще натыкался на пустые комнаты. «Мне терпит просто разгромное поражение, это хорошо. Я точно уверен, что сегодня все завершится нашей победой». «Уверен?» — объявилась друг бездна. «Уже нет». «Умеешь же ты успокоить». «Умею, милый, умею». Нажептала она нежно мне на ушко. «Давай не тяни Жорика за... Ну, ты поняла?» «Вот чувствую, что не все так просто. Скажи теперь, что этот замок живой, и мне придется с ним сражаться. Вот честно, даже не внюлюсь». Не весело отмахнулась она от моих слов. «Это было бы слишком просто». И смех. Минуту она точно хохотала. «Тут все намного сложнее. И я бы даже сказала интригующе. Вот только как ты справишься, я пока не знаю». «Я оставила тебе на карте метку, только никому не говори о ней». «Действительно, на карте появилась дополнительная метка, и вот вопрос, почему я так сильно не хочу туда идти?» Место, в которое вела эта метка, было мной еще не исследовано, и мне даже было любопытно, что такого я мог пропустить, и что меня там будет ждать. «Ладно, выбора все равно нет», — тяжело выдохнув, я пошел туда. «Чем ближе была моя цель, тем сильнее мне все это нравилось». Я, блин, пропустил очень интересную локацию с высокими колоннами и потолками до десяти метров, с которых должны были свисать замковые штандарты. То, что ведёт меня в тронный зал, я уже додумался. А вот кто меня там ждёт, я ещё не понимал. Ничего. Понял, зараза. Я шёл в невидимости и обратил внимание, что нежить, которая тут стоит на своих постах, тоже непростая, хотя её уже не так много было. Видно, что некоторые посты пустовали, так как нежить была отозвана. Вопрос только кем? Я понимал, что здесь личи занимались всем управлением, и, скорее всего, там меня тоже ждал лич. Вероятно, сильный, зараза. И, наверное, древний, как сама жизнь. А вдруг сама Мурашес удостоит меня своим визитом? Тогда я без проблем начну использовать все, что у меня есть, в том числе помощь зала, которая заключается в призыве Кай. Хватит ли этого мне? Кто знает. Блин... Вот стою перед дверью и понимаю, что только дураки в фильмах открывают их и идут на финальный бой. Взором не получается просканировать все помещение, и я не понимаю, что там есть. Вроде пусто. Так может, там реально никого нет? А послала меня за трофеями или жуть и нагнала, чтобы я лишний раз не расслаблялся? Ай, ладно. Слишком много хаоса в моей голове. Толкаю дверь руками и захожу. «Я ждал тебя!» «Нарушитель моего покоя!» — произнес сидящий на троне скелет с золотой короной на голове. «Ну, зашибись, говорящий кости!» — только и сказал я. «Вообще-то я король!» — не стал терпеть он моего хамского поведения. «Мертвый король!» — поправил я его. «Наголец!» — хмыкнул он, и его глаза вспыхнули красным пламенем, и в следующий момент произошло много событий. Первое. Над потолком зажглась пентаграмма, которую он специально приготовил для меня, и фиг знает, что она со мной сейчас сделает. Второе. Я очень быстро выстрелил в него из лука, а он даже не увернулся, зная, что мне конец. Я тоже это понял, но был категорично не согласен с таким его решением. А потому ехидно улыбнулся ему, а затем активировал телепортацию к синему плану. Кажется, его магия совсем чуточку не успела. А вот я успел. В мой попала золотая корона. Королевская корона, которую я успел украсть своей потеряшкой. И сразу пришло сообщение от системы. Внимание! Король без короны больше не король. Вы разжаловали мертвого короля личей в простого лича. Теперь ржала не только бездна, но и я.